Глава 3. Плацебо. Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой талики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности. Бенджамин Франклин. Как следует проверять безопасность прививок? Нужно провести рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование посмотреть, какие побочные эффекты возникают у тех, кто получил вакцину, и сравнить их с побочными эффектами у контрольной группы. Однако клинические испытания очень дорогие, они стоят десятки миллионов долларов. Разработка препаратов стоит сотни миллионов. Но все это мелочи для фармацевтических компаний. Лицензированная FDA вакцина очень быстро входит в календарь прививок большинства стран и приносят каждый год миллиардные прибыли. Например, доход от продажи одной из последних лицензированных вакцин Гордосил от ВПЧ составляет более 3 миллиардов долларов в год. Фармацевтические компании хотят, разумеется, понизить вероятность неуспешных клинических испытаний, но есть ли у них такая законная возможность? Оказывается, есть, и она очень простая. Нужно просто вместо настоящего плацебо использовать что-либо достаточно токсичное, что приводит к таким же побочным эффектам, каким приводит и тестируемая вакцина. Одним из самых токсичных компонентов прививок является алюминий. Подробнее смотрите в главе 6, который используется в качестве адъюванта, вещества усиливающего иммунную реакцию, в большинстве вакцин. Если в плацебо добавить алюминий, то можно повысить количество побочных эффектов в контрольной группе, и тогда оно будет сравнимо с количеством побочных эффектов в группе, получившей испытываемую вакцину. Отсюда можно будет заключить, что у новой вакцины побочных эффектов не больше, чем у плацебо, и она совершенно безопасна. Также в плацебо можно добавить другие ядовитые вещества. Например, этилртуть или просто использовать в качестве плацебо другую вакцину. На основании этих данных FDA и CDC тоже заключат, что вакцина безопасна, а за ними и все остальные страны. Законно ли это? Абсолютно. Но в принципе, даже с выбором плацебо не обязательно мучиться. Использовать плацебо в рандомизированных клинических исследованиях вакцин совсем не обязательно. Да и исследования не обязаны быть ни рандомизированными, не слепыми. Можно просто сделать всем прививку и посмотреть, какие будут побочные эффекты. Если большинство останется в живых, значит, вакцина абсолютно безопасна. В опубликованном в 2010 году исследовании сообщается, что не существует инертных субстанций и не существует каких-либо нормативов, каким должен быть состав плацебо. Это, разумеется, влияет на результаты исследований. Авторы клинических исследований не обязаны разглашать, какой был состав используемого плацебо, и медицинские журналы не требуют этой информации. Авторы проанализировали 167 клинических исследований, опубликованных в четырех самых престижных медицинских журналах. Большинство клинических исследований не разглашали состав плацебо. Лишь исследования 8% таблеток и 26% инъекций сообщали, что было использовано в качестве плацебо. Например, в исследовании лекарства, от связанной с раком анорексии, оказалось, что лекарство благотворно влияет на ЖКТ. Однако в качестве плацебо использовалась лактоза. Онкологические больные, которые проходят химио- и радиотерапию, обычно страдают от непереносимости лактозы. Поэтому не лактозу лекарство выгодно отличалось от плацебо. В статье, опубликованной в 2009 году в журнале Vaccine, сообщается, что в 1930 году два врача из немецкого города Любек решили массово прививать детей от туберкулеза вакциной БЦЖ которая хоть и была доступна с 1921 года, но не особо использовалась. За 12 месяцев этой кампании 208 детей заболели туберкулезом из-за прививки, и 77 умерли. Врачей арестовали и осудили за убийство. Это привело к дискуссии об использовании людей в медицинских экспериментах. В 2008 году США отказались от Хельсинской декларации, набор этических принципов, касающийся исследований и экспериментов на людях. Вместо нее используется стандарт GCP, который не настолько ограничивает фармацевтические компании, как Хельсинская декларация. Авторы пишут, что хотя в исследованиях вакцин можно использовать изотонический раствор Исследователи часто выбирают другие препараты. В статье приводятся четыре примера. В исследовании вакцины от пневмокока в качестве плацебо была использована другая вакцина АКДС-ХИП. В другом исследовании вакцины от пневмокока в качестве плацебо были использованы вакцины от гепатита А и Б. В исследовании вакцины от холеры в качестве плацебо Была использована вакцина от кишечной палочки. В четвертом исследовании в качестве плацебо был использован гидроксид алюминия, смешанный с тямерсалом, ртутный консервант. Тем не менее, в отличие от клинических испытаний лекарств, где состав плацебо часто скрывается, многие производители вакцин обычно не скрывают используемое плацебо. Чтобы его узнать, достаточно почитать вкладыши к вакцинам. Вот лишь несколько примеров. Аптасел вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша. В качестве плацебо были использованы три другие вакцины: АКДС, АДС и экспериментальная вакцина от коклюша. Да-да, в качестве плацебо была использована экспериментальная вакцина. Вдумайтесь в это. Инфанрикс. Другая вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша. В качестве плацебо была использована вакцина Pediarix. Более того, обе группы получали эти вакцины вместе с прививками от гепатита B, пневмокока, ветрянки, полиомиелита, гемофильной палочки, кори, свинки и краснухи. Pediarix вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и полиомиелита. Эта вакцина тестировалась вместе с вакциной от гемофильной палочки. Контрольная группа получала вакцину Инфанрикс, а также вакцину от полиомиелита и гемофильной палочки. То есть, грубо говоря, в испытаниях Инфанрикс в качестве плацебо использовалась Педиарикс. А в испытаниях Педиарикс в качестве плацебо использовалась Инфанрикс. Все это было сдобрено смесью из еще нескольких вакцин, чтобы полностью аннулировать возможность развлечения каких-либо побочных эффектов от тестируемой вакцины. Первые вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша появились задолго до того, как кто-то стал заморачиваться клиническими испытаниями, да еще и с использованием плацебо. Поэтому здесь можно возразить, что применять плацебо для их тестирования, то есть не прививать часть детей это неэтично. Но даже в клинических испытаниях новых вакцин от новых болезней в качестве плацебо использовали другие вакцины. Хаврикс вакцина от гепатита А. Клиническое исследование включало три группы. Первая получила Хаврикс. Вторая получила Хаврикс плюс КПК прививку от кори, свинки, краснухи. Третья получила КПК плюс вакцину от ветрянки, а также Хаврикс через 42 дня. Привинар вакцина от пневмокока. В качестве плацебо использовалась экспериментальная вакцина от менингококка C. В следующей версии этой вакцины, Привинар 13, в качестве плацебо использовалась уже Привинар. Царварикс, вакцина от ВПЧ. В качестве плацебо использовалась вакцина от гепатита А, а также гидроксид алюминия. Энджерикс вакцина от гепатита B контрольной группы не было. Рекомбивакс HB, вакцина от гепатита B. Контрольной группы не было. Чтобы лицензировать новую вакцину для FDA вполне достаточно, что она не более опасна, чем какая-то другая вакцина или чем экспериментальная вакцина или чем гидроксид алюминия или чем какое-нибудь другое вещество, которое фармацевтическая компания даже не обязана разглашать. В клинических испытаниях вакцин практически никогда не используется настоящее инертное плацебо. Поэтому в следующий раз, когда кто-то будет утверждать, что вакцины совершенно безопасны, спросите его: по сравнению с чем они совершенно безопасны? вакцины совершенно безопасны лишь по сравнению с другими вакцинами или по сравнению с очень токсичными веществами